Наша маленькая колонна выступила в путь на следующий день. Лизунов напряг своих автомехаников, и на кабинах автомашин за ночь смонтировали пулеметные турели. Закрыли их с боков и спереди листами толстого железа. А в кабинах и так стенки и стекла бронированные. Прорезали в крышах люки, И теперь второй водитель постоянно торчал у пулемета. Баки нам заправили под пробку. На дорогу туда хватить должно было вполне. Туда это куда? Да было тут одно местечко. И что вы видите, молодой человек? Похожий на бухгалтера, инженер Ракитин обвел вокруг рукой. По правде сказать, Виктор Николаевич, ни хрена я тут не вижу. Скалы, елки, речка вон течет. Ничего больше тут нет. Он хмыкает усы и достает из папки несколько аэрофотоснимков. А сейчас... И сейчас ничего не вижу. Инженер тычет пальцем в фотоснимок. И вот тут... Довольно приличное время назад потерпел крушение военный самолет. Бомбардировщик. Летел со всеми положенными бомбами на борту. В результате взрыва обрушилась вот эта часть горы. Видите на снимке? Вижу. Впечатляюще жахнуло. А то! Мы четыре дня взрывчатку таскали. И после взрыва обломки по всему лесу раскидывали а чудо местное население долго потом дюраль на всякие подделки таскала зато вопросов от чего в долину больше прохода нет ни у кого не возникла авария ну и рельеф слегка изменился после взрыва этого все залегендировано куда надо информация ушла Так что за последние тридцать лет никакого интереса к этому месту не отмечено. Знают, что ходить сюда стрёмно. Кое-где что-то не взорвавшееся лежит. Вот уж вы и постарайтесь нам аргументированно подтвердить эти слухи. — Командир! — спустившийся с пригорка человек в камуфляже окликнул своего начальника тот расслабленно сидел около дерева откинувшись на него спиной глаза его были закрыты человек казалось бы дремал но ну, едва услышав обращение к себе он тут же открыл глаза негромко спросил что стряслось слышу шум моторов что то немаленькое едет броня не похоже направление Оттуда, куда эта парочка смоталась? Да, поторопился Петрович показать этому типу индикатор. Так бы мы и без их помощи куда надо дошли бы. Ладно, команду общий подъем. Посмотрим, кто это там такой катается. Спустя полчаса командир со своим заместителем наблюдали сверху за идущими по лесной дороге заправщиками Здоровенные машины своими широкими колесами легко ломали лежащие поперек дороги упавшие деревца, а массивный капот легко отбрасывал в стороны наклонившиеся ветки. — Ты смотри, Миш, они пустые и тут. Вон, гляди-ка, поднялись. Как ты мыслишь, куда эта парочка направилась? Тут ты делать неча, за топливом они идут. Кататься по тайге на таком крокодиле, э, проще уж солярку из канистры сразу на землю выливать. Он ее жрет, как свинья помои. Взяли бы у вас, да на нем и перлись. Все так, Миша, все так. Ты прикинь, сколько там этой соляры может быть, чтобы за ней сразу два таких монстра поперлись? «До фига!» «А что будет тому, кто про такой склад Петровичу доложит?» Смекнул. «Так что тихо-тихо, и следом за ними. Хрен с ней с этой парочкой. Не сегодня, так завтра один фиг найдутся. А вот такой подарок судьбы из рук упускать ну никак нельзя». Цепочка людей в камуфляже... Бесшумно спустилась с верхушки холма и двинулась по следам уходящих машин. На третий день пути потеряшка растолкал меня рано утром. — Слышь, майор, неладное что-то. Кажись, топают за нами потихонечку. Каждый вечер за час перед стоянкой он спрыгивал с замыкающей машины и ныкался в кустах. Почти до полуночи сидел там, пытаясь выявить хоть какой-то интерес к нашему маленькому каравану. Две ночи он просидел, не солоно хлебавши, и вот сегодня растолкал меня. Вид у него был встревоженный. С его слов, преследователь он заметил почти под утро. По его подсчетам, их было не менее десяти человек. Весьма неприятная новость, учитывая то, что по этим, так сказать, дорогам машины могли двигаться с кресельской скоростью в 10 км в час. И это в лучшем случае. Еще на базе, рассматривая на экране монитора вид со спутника, я предположил, что до цели мы добираться будем около трех дней. Так оно, в принципе, и выходило. Там, где дорог не было, то есть практически везде, мы пытались ехать вдоль речушек или по более-менее открытым полянкам. Вполне может быть, что именно в этот момент нас кто-то и срисовал. Другим, гораздо более неприятным вариантом, явилось бы наличие людей-сценариста. Вот это была бы самая фиговая перспектива, о которой думать не хотелось. Определить, кто из них сейчас сидел у нас на хвосте, возможности не было никакой. Весьма нерадостно, учитывая то, что до точки назначения осталось всего пять километров, правда, по прямой, а с учетом сложности дороги, так и все пятнадцать, Как думаешь, оторваться сможем? Ну, разве что машины на руках понесем. под колеса след чуть не в полметра глубиной. Куда его спрячешь? Ладно, тогда делаем так. зашедшее солнце осветило стоящие на полянке топливозаправщики. Около одного из них горел костерок. Сидевший рядом солдат подогревал на костре чайник. «Командир, машины дальше не пошли!» «Экипаж!» «В машинах дрыхнут, один чай греет!» «Стало быть, точка рандеву у них здесь!» Командир развернул на земле карту. «Черт! И откуда к ним подойти могут? Со стороны гор? Маловероятно. Некому там идти ниоткуда. Проходов нет никаких. С нашей стороны...» Тогда зачем они так далеко забрались? Могли и раньше встать. Там места гораздо удобнее есть. Непонятно. Разве что...